Глава 9. Первым делом, поднявшись к себе, включил комп и загрузил поисковик. В строку запроса ввёл имя Ифито и начал поиск. Примерно через 3 часа потраченного времени, уже глубокой ночью, понял, что о данной исторической личности известно поразительно мало. Тут строка о Тампуле обзаца здесь косвенные упоминания и очень мало конкретики. А та, что была носила пометку предположительно Если свести всё вместе, то получалась следующая картина. Первое она была амазонкой, поэтому по этому поводу у меня уже была догадка после того небольшого рассказа Шифини о своём прошлом. Второе Ифито, дочь Ареса. Это, конечно, круто, но бог войны был частым гостем в шатрах женского царства. Многие из амазонок могли похвастаться тем, что их предок олимпиец. Но вот дальше информации было ничтожно мало. Пришлось лопатить мифы и легенды по времени, не совпадающей с датами её жизни. И вот то, что я из этого поиска и сопоставления нырл, заставило меня откинуться в кресле, немного шокированным. Ифито командовала восточной армией царства во время нападения Геракла и Тесея. Она со своим войском была в дальнем походе, воевала с персами. По возвращении она узнала о том, что золотая пара героев разгромила царство и похитила царицу Антиопу. Ифиту же считала её своей сестрой, что в принципе верно, если смотреть по отцу. Вместе с верными амазонками она не стала ждать сбора общей армии для похода на Афины, и, наверное, это решение было верным, так как общий поход амазонок за своей царицей состоялся только через несколько лет после похищения. Она с малым отрядом тут же бросилась в погоню за армией Геракла. Больше года и Фиту и всего пара сотен амазонок вели свою малую войну, налетая подобно урагану на лагеря армии величайшего из героев, нападая во время марша, убивая при любой возможности. Им удалось даже убить несколько капитанов вражеской армии, а также сократить её число чуть ли не на треть. Под самыми Афинами уже потеряв всех своих верных воительниц, и Фито бросилась в безнадежную атаку. В одиночестве она сумела прорваться через весь вражеский лагерь до шатров командующих, оставляя на своем пути трупы десятков закаленных в многочисленных походах ветеранов. Но почти достигнув своей цели, получила стрелу в бедро от Тесея и была убита Гераклом. Сама по себе история достойная быть воспетой в античной трагедии. Но меня поразил один случайно найденный абзац, перевод одного свитка сахейского из книги исследования подробной истории Геракла. Там было написано: Во время своей малой войны Ифито, прозванная Буреносной мстительницей, несколько раз лично сходилась в бою с Гераклом и Тесеем, но отбить Энтеопу так и не смогла. Примечание: подробности истории Ифито додуманы автором. Но вот больше года войны против армии Геракла и Тесея а также строки о нескольких ее боях против золотой пары героев, этому есть упоминание, и это, соответственно, не выдумка автора, конец примечания. «Я раз десять перечитал эту пару строк. Несколько раз. Простите, что?» Лернейской гидре и той хватило одного раза и одного Геракла. Да даже Церберу, стражу Аида, одной подобной встречи оказалось за глаза. Айфито сражалась с двумя, а сразу и с Гераклом и с Тесеем. И раз присутствует фраза несколько раз, то даже не победив, явно осталась не только жива, но и здорова, раз смогла продолжить нападение. Если честно, я не знаю ни одного иного персонажа легенд, который или которая смогли бы пережить хотя бы один подобный бой. А слово несколько подразумевает как минимум три подобных встречи. Ну ничего себе. Нет, я, конечно, догадывался, что Илия очень непроста, но чтобы настолько? И понятно, почему своей интонации и игре Минд поставил её лик даже выше лика Ланса. Ему избранному Тсеем, имей фиту должно быть очень хорошо знакома. Я бы и дальше продолжил поиски информации, но на часах уже было почти половина третьего, а значит, спать мне оставалось совсем мало. Затолкав своё любопытство подальше, заставил себя лечь. Если бы не уроки Ланса, то наверняка я бы не заснул, ворочаясь и размышляя, но всё же медитация очень полезная в жизни штука, спасла на меня и в этот раз. Утром после пробежки по завтракам на базе гуннов, встав из-за стола по привычке, направился в тренажёрный зал, но Ланс меня остановил. "Сядь", сказал он. "Сегодня есть дела поважнее". Какие? Ой, как я этого не хочу. Например, поговорить. Ну вот, сейчас меня будут песочить в хвост и гриву. Парни мне уже всё подробно рассказали, и теперь пришло время услышать твою версию спасательной операции. Так и знал. Что же, отвертеться не получится, а раз так, то нечего и пытаться отмолчаться. Налив себе большую кружку чая, я приступил к рассказу. Мой монолог получился длительным. Так как почти после каждого предложения командир просил пояснений или дополнительных деталей. Ну что, дослушав окончание истории, Лан забарабанил пальцами по столу. Не ожидал. И это мягко говоря. Если ты думаешь, что буду тебя ругать, то ты, конечно, прав, потому как ты допустил одну критическую ошибку и кучу мелких и средних. Какая, по твоему мнению, была самая большая ошибка в твоём плане? Сразу уточняю, не в исполнении задуманного, а именно на этапе планирования. Слишком много допущений. Ты сформулировал слишком расплывчато. Меня учили играть от блефа, и твой план, если говорить честно, был бы совсем неплох в этой стратегеме, если бы не одно но. Эти слова для меня полная неожиданность. Думал, сейчас меня будут ругать, а тут почти похвалили. Подобные стратегии нельзя использовать, не зная противника. Вот если бы у тебя был психический портрет этого Смита, и ты на его основе выстроил свою модель поведения и действий, то я бы тебе и слова не сказал. Да, было бы по-прежнему рискованно, но это был бы уже приемлемый риск. Но ты полез в пекло, не зная ничего о том, против кого будешь играть. Не совсем верно. Мне было понятно его возражение, и у меня был на него ответ. У меня была информация и немало. Да, сложив руки на груди, Ланс откинулся на спинку стула. Продолжай. Я неплохо читаю лица. Да, это почти верно. Работает в основном на сверстников и полностью проваливается это умение на девушках и на таких личностях, как Даск, к примеру. У меня было много фотографий этого Смита. Так что кое-какое представление о его характере у меня было. К тому же, его репутация и область его действий, к примеру, то, что он не связывался с наркотой, откровенным разбоем, а предпочитал шантаж, подкуп, давление, это показывало, что он предпочитает действовать определённым способом, минимизируя ненужные риски. Он явно не гонялся за быстрыми деньгами, потому как госконтракты и игры с чиновниками это длительные вложения в сравнении с наркотиками и грабежом. А так как его лицо явно не обезображено свидетельствами интеллекта, то мне предстояло играть против интуитивно действующей, трусливой и жестокой личности. К тому же его вилла в виде имитации замка. Если бы ему был реально нужен дом-крепость, то в современных условиях логичнее построить что-то менее претенциозное на вид, но гораздо более практичное. То есть ему был очень важен именно дом-символ, что раскрывает такую черту характера, как желание визуализировать свою власть, и то, что ему очень важно, как он выглядит в чужих глазах, особенно в глазах своих подчинённых. Поэтому я мало сомневался в том, что ему всё равно, умрёт Герхард или будет жить, но чтобы при этом его люди думали, что тот мёртв. Потому как для таких людей гораздо важнее казаться, чем быть. От этого предположения я и строил свою стратегию. Тебя учили на специалиста-психолога по антисоциальным личностям? Ты проходил курсы переговорщиков? Ты вообще много общался с криминальными авторитетами в своей жизни? На все вопросы я отрицательно качаю головой. Всё, что ты мне сейчас сказал это штампы из кино и книг, а также оправдание своей интуитивной догадки. Да, в этот раз наши предчувствия наложились друг на друга, и я помню, твой лик дал согласие на операцию. Но привыкать так планировать то, от чего зависит твоя и чужая жизнь, тебе точно не стоит. Это мне понятно. То, что меня раскрыли в самой концовке, конкретно так прочистило мои мозги от всяческих элементов самолюбования. Что же, уже хорошо. Теперь по деталям. Вы когда приехали на место? Ну что же? Какого Вы не экипировались визорами? Тебе-то ладно, основная часть операции с твоим участием планировалась в освещенных помещениях. Но если Фил и Хате играли роль твоей подстраховки, то у них ночники должны были быть по определению. Профи такое не забудут никогда. Да, а я забыл. Точнее, даже не подумал о такой детали. Как Утис, игрок и обычный человек, ты мог забыть. Но как Утис, разрабатывающий план, ты на игнорирование подобных мелочей не имеешь права. Вижу, что понял. Далее. У ворот ты сыграл отлично. Будете говорить с ним. Когда над головой тукает Т-14, это пронзило бы даже меня, не говоря о какой-то сельской охране. Но дальше, дальше. Какого Кронос ото полез в драку, когда на тебя выбежала охрана? Я не собирался, но тот боров двигался так неуклюже, медленно и кособоко, что не удержался. Тем более мне показалось хорошей идеей поставить их на место. Итак, как за нами наблюдали через камеры, и ещё и сыграть на нервах наблюдателей. Кособоко показалось. Вставай, Ланс махнул рукой и сам поднялся из-за стола. А может, не надо? У меня от его интонаций заныло по ниже спины. Надо Утис, надо. Встав напротив меня, командир взял в руки веник, имитируя дробовик. Неуклюже и в развалочку он на тебя бежал. Да, Тогда повтори, что сделал. Договорив это, Ланс сутулился. Его плечи поникли, ступни ног направлены друг на друга. Он будто стал на голову ниже и каким-то неопасным, больше похожим на переевшего увольня, чем на бойца экстра-класса. Притерпев эту метаморфозу, он тут же двинулся на меня. Очнулся я от того, что мне на голову вылили воду из кувшина. Жутко болело колено, и на затылке точно будет шишка. Понял, спросил Ланс, протягивая руку и помогая мне подняться. Я ничего не заметил, признаюсь честно. Вроде всё шло как и тогда, и вдруг я уже лечу на пол головой вниз. Вот-вот. Спец может притвориться безобидным, когда ему выгодно, а ты даже не подумал о таком варианте. Это залёт боец, залёт Основной в том, что ты не учёл такого варианта. Ни один ты мог оказаться в той ситуации, ни тем, кем старался казаться. Ты ещё совсем птенец, гонять гопоту уровня Джинцы уже можешь попробовать. Но вот любой противник посерьёзнее тебя отделает как Он жестом хлопнув открытой ладонью по кулаку, показал очень точно, что со мной будет. И да, говоря про Джинцу, я не имел в виду Блэйса. Не вздумай на него лезть. Он может и недалек умом, но если будет драться серьезно и не сдерживать внутреннего зверя, как в случае, когда Мэг тебя вытащил из-под их пресса, то тебе понадобится пулемет, чтобы с ним справиться. Я не настолько мстителен, как мой лик. Мне кажется, я уловил, в чем суть беспокойства командора. Это хорошо, в первую очередь для тебя самого. Садись, продолжим разбирать твои косяки. Пришлось рассказать о телохранителе Смита. Услышав имя Луулза, командир Нина Игрына удивился. По его словам, он давно искал этого человека, но тот, как ушёл из Тайфуна, так и пропал с концами. Судя по тому, как байкер посмотрел на меня после завершения этого рассказа, мне очень повезло остаться живым в той ситуации. Разнос продолжался почти час, и надо признать, если бы я после успеха операции чувствовал себя круче варёного яйца и выше гор, то после этой выволочки быстро бы пришел в себя. «У тебя какие планы на сегодня?» Дав мне время подумать после выволочки, неожиданно спросил Ланс. «Надо бы в универс ездить, уже месяц там не был. Только отчетный звонок сделал две недели назад тренеру, и все. А мне нужно еще отметиться в деканате, что не пропал, и в медпункте, а что?» «Рик хотел с тобой что-то обсудить». «Ну, я взглянул на экран с марта». «Часа четыре у меня точно есть?» Он, наверное, уже встал и за компом. «Провожать не нужно, надеюсь. Сам дойду». Встав из-за стола, я вспомнил о важном вопросе. «Как Мэг и Женро?» «Идут на поправку. У них изначально не было ничего серьезного. И да, навещать их не надо. Несмотря на то, что тот взрыв нам удалось взятками представить, как результат утечки бытового газа, около ребят так и вертится полиция». Как ни как три трупа, которые мы не успели вывести, а следствие ещё не закрыто. Так что никому из нас в больнице лучше не светиться. Не беспокойся, Алоя им часто гостинцы заносит. Он явно хотел меня этими словами подколоть, только вот у него это не вышло. Я по-прежнему считал Алою очень красивой девушкой и не отказался бы оказаться с ней в одной постели. Но вот переживать и о чём-то мечтать уже перестал. Возможно, в этом и есть отличие влюблённости от любви, когда так быстро перегораешь. Декарт и правда оказался там, где предполагал командир. Сказать по правде, делами команды бегущий занимался в разы больше, нежели я. Из-за постоянных тренировок у меня на это банально не хватало времени. По сути, я давал только общие инструкции и наставления, а реализовывал их именно Рик. Хорошо, что он также болеет игрой, как и я. Буть иначе он давно бы забил на всё это большой болт. И ведь не сказать, что для подготовки команды было сделано мало. Даже не беря в расчёт моделирование жанро, что, конечно, супер, но пока мы таким образом изучили всего одну карту, что безмерно мало. Я научил Рика правильной посадке, верному расположению рук, работе с клавиатурой и удобной развёртке горячих клавиш. А также таким, казалось, не связанным с игрой вещам, Как быстрая печать вслепую и гимнастика для пальцев и запястья. Он всё это схватил, что называется, в лёт и уже сам тренировал остальных. Также мы с ним подобрали для каждого оптимальные и запасные классы, и парни много играли, привыкая к своим ролям. Вроде мелочи, но нет, именно из этого и складываются основы хорошей игры. Но был в этом и недостаток. Многим подобные занятия были скучны, ребятам хотелось большего. как минимум полноценных командных игр, а ещё лучше участие хоть в самом мелком, но турнире. Мы с Бегущим понимали, что на этом уровне подготовки это авантюра, обречённая на провал, но всё же сошлись во мнении, что неплохо бы записаться на какой-нибудь сетевой турнирчик. Пусть команда поймёт свой уровень, это многим прочистит мозги. К тому же Ланс согласился, пока не уходить из команды примерно неделю. так как после обрушения подъезда в результате взрыва у химиков все банды в этом районе города притихли на время из-за активизации действий полиции. А с учетом того, что со слов Декарта «Герхард процентов на 90» примет предложение гуннов, то будет возможность заменить командора на скользящего почти безболезненно. То, что все так складывается, определенно внушало оптимизм. Я бы вообще был на седьмом небе, если бы постоянно не помнил о словах будешь должен». Папка с делом Герхарда в руках Дааса появилась явно не случайно. Больно вовремя все сложилось. Стоило Лансу заявить о своем отказе играть, и судьба тут же предоставила замену. Но судьба ли? Нет, не думаю. Чем же мне придется расплачиваться с этой таинственной пад за десятого игрока в команде? Что-то мне подсказывает явно не деньгами. За 4 часа мы с Риком многое обсудили, составили план тренировок, а также я успел индивидуально позаниматься с каждым из команды, кроме Ланса, тот был занят, и разумеется, Мека, который пока лежал в больнице. Наблюдая вживую за игрой ребят, я смог более точно оценить их игровой уровень и степень прогресса в сравнении с изученными мной начальными реплеями. Кроме Рика, Хота и Фила, все остальные тянули максимум на начальное серебро, что вроде совсем не должно радовать. Но я-то знал, что четверо вообще открыли для себя баа всего пару недель назад. И если рассматривать ситуацию с этой стороны, то будущие команды, состоящие из подобных парней, внушало мне уверенный оптимизм. В деканате секретарь даже шарахнулась в сторону, как меня увидела, настолько широкая и открытая улыбка сияла на моём лице. Взглянув в зеркало, тут же понял, что не улыбаюсь, а скорее оскалиюсь предвкушающе. Потому как в мыслях уже участвовал в межнациональных. Стерев с лица то, что я считал улыбкой, отметилсь и расписался где нужно, после чего направился в медпункт. Сегодня в медицинском блоке дежурил Жерар Дюканье. Как только я, отсидев небольшую очередь, зашёл в его кабинет, врач, увидев меня, удивлённо присвистнул. Студент Иржич, злоупотребление даже самым безобидным допингом, невзирая на ваш юный возраст, Плохо скажется на вашем организме, особенно на печени. О чём это он? А, ну да. Точно, он же меня видел последний раз ещё до того, как мной занялся Ланс. Не употребляю, просто кушал хорошо. Ага, и за месяц набрал килограмм 20 мышечной массы, просто хорошо кушая, отмахнулся от моих слов доктор. Тренировался немного, потупил я взгляд. Я тебя предупредил, не моё дело за тобой приглядывать. Мой ответ ему явно не понравился. Вот загремишь в больничку с печенью поздно уже будет. Ладно, давай сюда руку. Сев в кресло, я положил руку на стол и расслабился. Док тут же принялся её ощупывать. Вначале он это делал явно с неохотой, но после нескольких нажатий пальцами его лицо изменилось, и он аж подскочил, встав со своего места. Ну-ка, ну-ка, подойдя сбоку, он сел на столешницу и положив мою ладонь себе на колено, принялся её по всякому мять обеими руками. Хм. <свят> <свят> <свят> так, ого. А если, хмм, <свят> после 3 минут подобного издевательства он поднял на меня глаза. Арка? Ну, мне не хотелось говорить. Понятно. Если хочешь, могу записать тебя на МРТ, но по мне это будет лишним. Твоя рука полностью в норме. Я надеялся на такое, но всё равно сейчас не удержался от выдоха полного облегчения. Спасибо, док. Да меня-то за что благодарить, удивился он. Я бы не стал из-за такой мелкой травмы рисковать и идти в паломничество. Ты сам сделал свой выбор. Мне ещё нужно приходить? По делу нет, но я был бы не против, если бы ты всё же примерно через месяц зашёл. Хочу сопоставить, он не договорил, о чём-то задумавшись. Без проблем, Док, зайду. И там у вас очередь? А, вчера привезли в столовую морских гребешков, народ их переел и бегает ко мне с утра за укрепляющим. Тогда, наверное, и тем более не стоит заставлять их ждать. А вот тут ты прав, только отмывать коридор мне ещё не хватало. До свидания, и ещё раз спасибо за то, что не были равнодушны. Иди уже, подхалим. Это он зря. Моё спасибо было вполне искренним. Ещё в деканате я послал сообщение тренеру университетской команды о том, что нахожусь в универе. Но он так и не ответил на него. Зато выходя из медпункта, я столкнулся нос к носу с Йолем Шатом, капитаном команды. Я его не видел уже несколько месяцев, за это время он ничуть не изменился. Такой же жилистый и худощавый, и взгляд этот раздражающий, будто все, кто его окружают, не более чем насекомые. Тебя ты я искал. Вот так без даже простого здравствуйте начал он разговор. Сенсей Занит просил поговорить с тобой. Ну? Что? Ага, мне удалось его вывести из себя таким простым уличным вопросом, как ну? Говорил раз искал. Во мне начинает закипать злость. О, нет, не на Ёла, а на сенсея. Вот же скотина, месяц меня не видел, мог бы и встретиться лично. Тут такое дело, мы нашли снайпера тебе на замену. Он говорит это равнодушно, без эмоций. Оформили перевод одного перспективного студента из политеха. Так что ты в лучшем случае на ротации остаёшься. А это, конечно, потеря стипендии, но обучение по-прежнему остаётся бесплатным. Для тебя это, в принципе, хорошо. На ротацию и в качестве тренинг-бота ты нам пригодишься даже с травмой руки. Так разговаривают большие боссы с мелким клерком. Именно так он говорит со мной сейчас. Странно, раньше он мне казался пусть немного высокомерным, но вполне нормальным без подобных закидонов парнем. Или дело в том, что тогда я ему был реально нужен, а сейчас моя ценность в его глазах значительно упала, вот он и показал свое настоящее лицо. Официально до начала следующего учебного года ты в академике, но к работе в команде ты должен приступить как можно раньше. Мы планируем обкатать новые тактики на ближайших мелких турнирах И сейчас гоняем всех как можно интенсивнее, так что когда тебе ждать? В моих глазах потемнело от злости. Вот же, ну, твари. Он же даже не спросил как рука, хотя поймал меня на выходе из медблока. А это значит только одно: меня списали вне зависимости от травмы, не поговорив, ничего не обсудив со мной. Решили всё за спиной. И самое бесячее сэнсэю не хватило духа сказать мне это в лицо самому. А ведь ещё 2 месяца назад я настолько уважал этого человека, что готов был выполнять любые его просьбы. И он же меня подталкивал к арке, зная, как это опасно, и тут же списал к Кроносу, как только появилась замена, даже не узнав ничего о состоянии моего здоровья. А как он пел-то: "Ты нам нужен, да у тебя мозги". Как я мог ему поверить? "Так когда?" переспрашивает Йол. Парню ни в дамёк, что я едва сдерживаюсь, чтобы не сломать ему нос и руки. Вся накопившаяся во мне злость на весь мир, на Мека, уведшившего у меня девушку из-под носа, на все эти загадки Дааса, на непонятную Патна, на, на всё, она клокочет во мне, требуя выхода. Уверен, так как с рукой у меня всё в норме, я легко верну себе не только место в составе, но и через пару месяцев смогу подвинуть Ёла с места капитана. Но оно мне надо. Играть с ним бок о бок и подчиняться тому, кого начинаю презирать, стоит того бесплатное обучение в самом престижном вузе страны. Многие, даже большинство на этот вопрос ответят однозначным стоит. Да и я совсем недавно ответил бы так же. Недавно, но не сейчас. Насколько же легче с гуннами? И пусть если смотреть правде в глаза, они самые натуральные банда или как говорят в полиции ОПГ организованная преступная группа. Зато они скажут всё, что о тебе думают в лицо, не прячут фиги в карманах. Да и по правде, я же знаю силу университетской команды. Сейчас в данный момент времени они на голову сильнее, но это разница временная. Пройдёт совсем немного, месяц, может, 2, и гунны их догонят. И даже Ёл, которого называют потенциальным гением игры, не справится с Риком, когда тот научится позиционированию, заучит карты и привыкнет к командной игре. А я уверен уже сейчас в дуэли, я размажу эту высокомерную морду на любой карте, любым классом. Хотя нет, тут я перегибаю. Он действительно невероятно хорош. Но что мой нынешний уровень, как минимум, равен его, в этом сомнений у меня нет. Ты что, язык проглотил? Сказав это, он дёрнул меня за рукав и хлопнул ладонью по спине. Это было ошибкой. Я бы сдержался, честно. Я вполне контролировал себя. Акаун сам не начал. Моя ладонь круговым вращением захватывает предплечье его руки, что вцепилась в мой рукав. Захват, фиксация, поворот. Вторая рука давит на вывернутый локоть, иё ло тут же ведёт в бок и вперёд. Потому как начнёт сопротивляться, и его рука сломается в двух местах. А лёгкий несильный тычок ступнёй подгибает ему ноги, и ещё чуть-чуть надавить на локоть, и вот он уже стоит на коленях. На всё действия не больше пары секунд, и всё сделано без суеты и мельтешения, плавно и очень аккуратно. Ещё раз распустишь руки, наклоняюсь к нему и почти шиплю на ухо: "Переломаю все кости до да так, что об игре забудешь навсегда. Понял?" Да, Йол явно находится в ступоре. Не то чтобы он реально испугался моей угрозы, всё же трусом он никогда не был, но ситуация слишком быстро изменилась, и он, как говорит Ланс, потерялся. Вот и хорошо. Отпустив его, я развернулся и зашагал к выходу с территории университета. Надо отдать Ёлу должное. Мне в след не донеслось ни одного слова, ни единой угрозы. Он умеет держать себя в руках, и явно не забудет того, что стоял на коленях. Но что он может даже в Парисе теперь уже моим бывшим сенсеем выкинуть из команды? Да. Отчислить из универа? Нет. Руки короткие. Вот если я не сдам после академки экзамены, то вылечу теперь с треском. Но вылечу сам. Они на это повлиять не смогут никак. А играть с ними вместе? Нет уж, увольте, мне подобного счастья не надо. Возможно. Возможно, я сейчас сделал самую большую ошибку в жизни. Возможно. Да. Но почему мне тогда так легко дышится? Моё настроение не смог испортить даже начавшийся неожиданно холодный дождь. Я стоял на трамвайной остановке, подняв лицо к небу, и наслаждался ощущением невероятной лёгкости, которое наполняло моё тело. Капли воды, стекающие по лбу, щекам, подбородку, казалось, смывали с меня шелуху и коросту старой жизни, жизни скучной, обычной, простой. Да, впереди у меня не дорога, устланная красным шафраном. Я понимаю, что это далеко не так, но это именно моя дорога, выбранная осознанно. а не под влиянием родных, общественного мнения и того, как положено быть. Хорошо-то как. Легко. Кажется, оттолкнись я сильнее и взлечу в небо, подобно Персею в подаренных ему Гермесом крылатых сандалиях. Тихо зазвонил телефон, возвращая меня в реальность. Звонила Илея. «Утис, ты далеко и сильно ли занят? Около универа и вроде все дела сделал». Я Алой отпустила в больницу, а тут Джиро позвонил, что простыл, и Даа суматал с самого утра провожать Игрея. И как Мейры на каркле народ повалил толпами. Не поможешь, а то мы вдвоём с Феры зашиваемся. Трамвай как раз подходит, так что буду минут через 40. Для этого придётся пробежаться, но в это время должен уложиться. На сегодняшний день у меня были совсем иные планы. Надо было выспаться перед завтрашним походом в храм, да и наконец-то проверить свою реакцию. Надо, но отказать в помощи Шефине я не мог. Не потому, что ей чем-то обязан, а потому что просто не могу не помочь. Из всех моих новых знакомых, да, Саланса Рика, всех гуннов, а также Веры и Алои, два человека мне стали почти родными. Это наши Шефиня и Джиро. С ними рядом я чувствовал себя будто они моя семья. Возможно, это странно и так не должно быть, но мне плевать, как должно, а как нет. Мне просто хорошо, когда они рядом. В ресторане и правда был аншлаг, что для этого времени дня было необычно. Народ занимает все столики ближе к пяти-шести вечера, а сейчас только половина второго дня, и уже нет свободных мест. Быстро переодевшись, я занял место бармена, благо кое-чему успел научиться в этой профессии, а также помогал Вере, когда она совсем зашивалась. В шесть пришла Алоэ и стало полегче, но так как Дас и Джиро отсутствовали, то мне пришлось работать в баре до самого закрытия, что, кстати, было не так и плохо, так как работа не давала мне погрязнуть в мыслях о завтрашнем дне. Все же паломничество — такая штука, которая заставляет меня довольно сильно нервничать. Стоит подумать о барке, как тут же перед глазами встает оскаленная пасть, тянущегося к моей шее взбешенного Сибека. В 10 ресторан закрылся, и я поднялся к себе. Очень хотелось сразу включить комп и загрузить программу тестирования, но переборов себя, вначале принял душ и только после этого сел в своё такое удобное, родное кресло. Загрузка, щелчок по значку ба, подгрузка мода тестирования. Ну что же, поехали. Компьютерные болванчики выскакивают то там, то здесь. Вначале медленно, потом всё быстрее и быстрее. Волна за волной прут и прут. И только едва слышно щелкает мышка, и боты падают, чтобы бесследно растаять через секунду. Падают и тают, снова и снова, пока программа не завершается. Для корректного тестирования нужно минимум три прогона, и я запускаю прогу снова. И вновь боты плавятся под выстрелами моей виртуальной винтовки. Раз за разом, раз за разом, и вновь финал. Перезапуск. Бот, щелчок, бот, щелчок, бот. Три прогона это хорошо, но пять еще лучше. Заново. Клик-клик-клик-клик, клик-клик-клик, клик-клик-клик, клик-клик-клик. Загрузка. И вновь боты пытаются добежать до моего игрового аватара. Анализ результатов. Ох, Кронос. До травмы у меня было время реакции на выстрел 127 миллисекунд. После травмы лучшее, что показывал, 150. Сейчас же. 102. У Йола 106. а у меня G в душу 102 Но время реакции это не всё, что мне хотелось проверить. Есть ещё такая важная характеристика, как DWM. У нас близкий аналог ARM количество полезных действий, совершаемое в минуту. В Ба, в отличие от стратегии файтингов, этот показатель значил гораздо меньше реакции, но тем не менее считалось, что если твой DWM меньше 200, то до профи международного уровня ты не дотянешь никогда. Мое значение этого показателя ранее было 180. Я и на рельсу-то сел в основном потому, что это оружие менее всего чувствительно к проседанию данного параметра. Сейчас же я в глубоком шоке смотрел на строчку в завершенном анализе пяти прогонов. Ваш ДВМ — 263. Йола-Шата с показателем 254 считают самым лучшим новичком в профессиональной игре. У Рика реакции 99. Тут он меня уделывает. Но его ДВМ 220, и тут уже победа за мной. Надо будет задуматься над сменой амплуа. Играть снайпером при таких данных будет не совсем логично. А вот, да, надо будет потренироваться. Если получится, будет бомба. Да, штурм плюс джет плюс Тайра. И никто не уйдёт обиженным моим вниманием. Очень захотелось сыграть пару партий пусть на нулевом аккаунте, но всё же, даже руки зачесались. Но завтра утром меня ждёт арка, а значит, это моё желание подождёт. Потянувшись за телефоном, чтобы выставить будильник, внезапно сообразил, что оставил смарт в баре. Ничего не оставалось, как одеться и спуститься вниз. В ресторане горел свет. Неужели Илия так задержалась? Но войдя в зал, увидел не её, а босса. Да сидел за одним из столиков. Перед ним стоял работающий ноутбук и рядом почти наполовину выпитая литровая бутылка шикарного коньяка. Босс что-то писал на разложенных по всей столешнице листах. Он был настолько сосредоточен, что не заметил, как я зашёл. Махнул ему рукой, но не дождался никакой реакции в ответ. Любопытно, чем это он занят. Туда с громко выматерился, скомкал один из листков и бросил его на пол. после чего схватил бутылку и приложился к ней прямо из горла. Да, что это с ним? Коньяк стоимостью около 10 тысяч франков за бутылку глушить вот так. Быстро найдя свой смарт, тем не менее я не спешил уходить, делая вид, что подкручиваю что-то в механизме розлива. Да, с тем временем порвал еще один листок и застучал по клавиатуре ноута со скоростью авиационного пулемета. Ну ничего себе! Я и половину такой скорости печати выдать не могу. Так продолжалось минуту, после чего босс откинулся на диване, вновь сделал несколько глотков коньяка, рассматривая что-то на экране. Затем он со злостью захлопнул крышку ноута, схватил его обеими руками и сломал. Сломал ноутбук, просто смяв его как податливый пластилин. Во все стороны полетели куски пластика. обломки экрана, разные винтики. Но босс на это вообще никак не прореагировал, продолжая сжимать когда-то очень мощную машину, шедевр компьютерных технологий, который с каждой секундой все больше и больше превращался в пластиково-металлический шар, с торчащими во все стороны проводами, обломками и острыми углами. «Ненавижу!» — прошептал Даас, и столько в этом слове было какой-то первобытной истовой злобы. что у меня волосы встали дыбом по всему телу. А затем уже тише и с полной обреченностью «Ненавижу!». То, что осталось от Ноута, полетело в корзину для мусора, и босс поднялся с дивана, его качнуло, из-под стола выкатились еще две пустые литровые бутылки. «Это он за полчаса два с половиной литра приговорил?» «Тут он заметил меня». Его взгляд был настолько пуст, что мне показалось, будто на меня смотрит сама бездна, истинная. Босс закрыл глаза и сказал, «Я сам все уберу, завтра, не обращая внимания». И не открывая глаз, уверенной, даже не покачивающейся походкой, вышел из зала. Меня отпустило только минуты через две. До этого я стоял, как статуя сфинкса, даже не моргая и не дыша. меня не покидало ощущение, что только что Кера, богиня насильственной смерти у ахейцев, прошла рядом со мной и слегка задела своим плечом. Вот же, страшно-то как. Реально страшно. В разы страшнее Сибеков. На порядок. И тем не менее, я, наверное, заразился от своего лика неуемным любопытством, так как вместо того, чтобы схватить телефон и бежать к себе, Поднял все раскиданные Даасом бумаги, распрямил их и положил на барную стойку. Честно, я минут 10 пытался понять, чего хотел добиться Даас. Он явно решал какую-то задачу, прикладную. Скорее всего, программную. Но это всё, на что хватило моих знаний и образования. Никаких деталей в нагромождении формул, матриц, графических интерполяций мне разобрать не удалось. Ясно только одно: уровень образования моего босса на две головы выше моего. И если я не ошибаюсь, он применяет в расчётах преобразование Легретта. А это уровень как минимум кандидатской по математике. Наш препод говорил, что когда поймёте принципы преобразования Легретта, можете сразу готовиться к докторской, а потом добавлял, но дано это понимание одному на миллион. Поэтому визуально принцип этой псевдоматричной системы я знаю, Не понимаю, до этого мне как до луны, но узнать узнал. Стоп. Игрей же говорил, что Дас писал программы для других и только потом начал работать на себя. Но я знаю, что ядро сервисов Найди, купи и друзья написано одним человеком. Движок боевой арены Авалона также той же личностью. И этот человек не Дас, а гордость моей alma mater, закончившей Тунш в 14, молодой гений столетия Денпорт. который пропал 10 лет назад. И никто не знает, где он, жив или мёртв. Но если я прав, вот же Гея, всё сходится. Дин Порт 10 лет назад, считая себя самым-самым и вообще пупом земли, встречает того, кто безмерно лучше и сильнее его, человека по имени Георгий, того, кто Геракл, и проходит аркой. Тогда и пропадает Дин, и рождается Дас. Окрона стендас. Тендас это же очевидно, если произнести слитно и быстро. Тендас сухажилие с древнеохийского. Это не имя от рождения, особенно если вспомнить его лик. Так, стоп, пора спать. А то меня начинает трясти от любопытства. А спрашивать что-то сейчас у босса это будет невероятная глупость. Но меня так тянет задать ему десятки вопросов. Так что спать, и прямо сейчас.